Глава 1. Из глубокого сна ее выдернул свист закипающего чайника. Она изменила позу и сладко потянулась, впервые за долгое время, открывая глаза в чужой постели. Пыльная рогатая люстра грустно пялилась с потолка, а стены изображали голый бетон. «Стиль лофт, не дать не взять», подумала Эля. Так и не добившись адреса, он привез ее к себе домой. А мог бы сдать полиции? Он не спрашивал ни о чём, напоил чаем, накормил приготовленными на скорую руку бутербродами. А ведь мог бы учинить допрос. Он уступил ей свой диван, достал из ящика чистое бельё. Хотя мог бы и не утруждаться. Странный тип, думала девушка, опасливо выглядывая из спальни. Отвернувшись спиной к двери, Вадим колдовал над плитой. Спина, к которой она прижималась щекой, на сей раз одетая в футболку, неустанно двигалась. На левом предплечье чернильным пятном темнел рисунок. А волосы, очевидно, влажные после душа, непослушными завитками огибали крепкую шею. Вчера, в темноте, она ничуть не переоценила габариты своего спасителя. Он действительно был выше на добрых 10 сантиметров. Ей тоже захотелось принять душ. Но, отправляясь в последний путь, она не подумала прихватить с собой даже зубную щетку. Он обернулся, ощутив ее присутствие. Тёмные брови взметнулись вверх. На губах заиграла улыбка. «Доброе утро. Как спалось?» «Спасибо. Хорошо», – ответила Эля, пряча в ладони зевок. «Любишь яичницу?» Он отступил на шаг, демонстрируя результаты своих трудов. Эля кивнула. «А можно мне полотенце?» – робко спросила она. «Там, в ванной», – бросил Вадим. За дверью ванной комнаты на стиральной машинке, что занимало собой всё пространство – Она обнаружила не только полотенце, но и зубную щетку. Тёплая вода струилась вниз, лаская тело, от которого еще вчера она всерьез пыталась избавиться. Словно извиняясь за этот поступок, Эля тщательно вымылась, соорудила тюрбан из полотенца на голове и посмотрела в зеркало. Пережитый стресс отпечатался на утонченном лице. Темными пятнами улегся под глазами. Искусанные и обветренные ее губы пылали, а припухшие с веки не желали открываться. На кухонном столе в ожидании стояли две тарелки. И Вадим, ловко орудая деревянной лопаткой, разделил яичницу пополам. «Я столько не съем», – возразила Эля, присаживаясь на плоский табурет. Он уселся напротив и с аппетитом принялся за еду. Эля ковырнула вилкой дымящийся завтрак, ощущая неловкость. «Второй по счёту приём пищи – это уже перебор». «Я сейчас обсохну и уйду. Спасибо тебе за всё». Разнесла она, не желая злоупотреблять его гостеприимством. «Куда пойдёшь?» – уточнил Вадим. Этого Эля пока ещё не знала. Вариантов, по сути, было не так уж и много. Идти в полицию не было смысла. Друзей, по крайней мере, настоящих у неё не осталось. Наверняка он уже обзванивал всех, стремясь отыскать её. «Если тебе некуда идти, можешь пока остаться», – предложил Вадим. Его карие глаза выражали сочувствие. Не имея понятия, кто она, он впустил ее в свой дом. Сам не зная, как сильно рискует. Эля запрокинула голову, втянула носом воздух. Полотенце скользнуло вниз, и влажные пряди цвета каштана рассыпались по плечам. Она спрятала их за уши и в два счета прикончила завтрак. Желая быть хоть чем-то полезной, убрала со стола и помыла посуду. Вадим стоял у окна и курил, не сводя с нее глаз. «Может быть, расскажешь, что у тебя случилось?» – тихо спросил он. Эля молчала, понимая, что откровенности не избежать. И хотя он не настаивал, она не имела права врать ему. «Ты сбежала из дома?» – предположил он. Догадаться было нетрудно. Эля кивнула в ответ. Осознав, что такой формат беседы для нее предпочтительней, он продолжил озвучивать свои гипотезы. «Потому что тебя... обижали?» – и снова кивок. «Муж?» Эля коснулась руки, нащупала пустующий безымянный палец. «Вроде того», – проговорила она. «Может, и к лучшему, что ее плен не был узаконен». «К чему эти формальности? Ведь он и так владел ею в полной мере». «А полиция?» – произнес Вадим. Эля улыбнулась, вспоминая свои первые наивные попытки отыскать защиту в лице правоохранительных органов. «Пройденный этап», – она махнула рукой. Вадим нахмурился. Покорно эмоциям, его лицо меняло выражение ежесекундно. Тёмные брови обеспокоенно сдвигались, разделяя переносицу поперечной складкой. Широкий и улыбчивый рот подрагивал, то сжимаясь в тонкую линию, то обнажая чуть кривоватые белые зубы. «Я что-нибудь придумаю», – кивнула она, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «А хочешь, мы с друзьями его проучим». Он нахохлился и принял боевую стойку, чем рассмешил её. «Я серьезно!» – смутился Вадик. «У меня много хороших друзей. Они научат его обращаться с женщинами!» «Скорее, это он научит вас держаться подальше!» – подумала Эля.